Глава 15. Лао Ян перезарядил ракетницу и снова выстрелил, чтобы получше рассмотреть то, что не успела осветить первая ракета. Я увидел, что в центре на дне пещеры не было трупов, примерно 30 квадратных метров было свободно. Света было недостаточно, чтобы рассмотреть все в подробностях, но мне показалось, что там какая-то яма или углубление... Лао Ян, указывая туда, сказал, что это место похоже на погребальную яму, которую он видел в лесу три года назад. Там тоже было открытое место с углублением колодцем посередине, где они с товарищем откопали бронзовое дерево. Свет ракеты погас, и пещера снова погрузилась в темноту. Лао Ян собирался снова перезарядить ракетницу, но я остановил его». «Все, что нужно, мы уже увидели. Незачем было тратить ресурсы». «И что теперь делать?» — спросил меня Лао Ян. «Видимо, тут случилось что-то плохое. А может быть, это обычное место для погребального жертвоприношения? Спустимся и посмотрим?» Прозмыслив, я принял решение. В сборнике лесов и рек, которым владел босс Ли, написано, что в этой гробнице есть много ценностей. Это должно быть правдой. По крайней мере, мы нашли путь, указанный железной цепью, и он нас привел сюда. Значит, надо идти вниз. Однако, думаю, что поляна, полная трупов, очень подозрительно. Нам надо спуститься и посмотреть, но следует иметь в виду, что в хороших местах мертвецов в кучу не складывают. Мы должны быть осторожны и готовы к неприятностям. Я хотел рассказать им и о пещере трупов в Шаньдуне, но, оглянувшись назад, увидел, что они оба и так чувствуют себя неуверенно, еще перепугая их до смерти. Потому я промолчал». Лао Ян не очень хотел идти за мной, но именно он так рвался сюда, и не в его правилах было отказываться от собственных слов и намерений, поэтому пусть и с неохотой он кивнул, соглашаясь со мной. Я прикинул, как нам попасть вниз. Чтобы добраться до ямы, придется преодолеть метров двести, перешагивая через разбросанные тела. Неприятно, но проблем быть не должно. Другой вопрос в том, как спуститься с обрыва высотой около 20 метров. У нас нет ни веревки, ни инструментов, чтобы сделать зарубки в скале. Используя только руки и сноровку, так мы провозимся очень долго. Но самое главное — нет ли внизу дзунзы?» Вроде хорошо сохранившихся трупов там не было видно. Большинство высохли и стали похожи на обтянутые кожей скелеты. Но мне показалось, что в свете ракет я видел и тела, напоминающие мумии, с жуткими выражениями лиц. Не знаю даже, предположить не могу, что же там внизу произошло. Пока я раздумывал, позади раздался звук шагов. Оглянувшись, я увидел, как наставник Лян на цыпочках крадется в сторону ступеней, уходящих в воду. Лао Ян, подняв пистолет, крикнул. «Еще хоть шаг сделаешь! Я тебе ногу прострелю и сброшу вниз!» Услышав его голос, наставник Лян побежал прочь со всех ног, а Лао Ян выстрелил в воздух и грохот сотряс стены пещеры, отдаваясь эхом со всех сторон. Наставник Лян встал как вкопанный, испугавшись выстрела, втянул голову в плечи и, обернувшись, стал умолять. — Не стреляйте, не стреляйте! Разве я могу отсюда убежать? — А черт тебя знает! — ругался Лауян. — Но ты лучше вернись и будь рядом. Снова пойдешь куда-нибудь без предупреждения, я уж о тебе позабочусь. Наставник Лян с угрюмым видом вернулся, присел рядом с нами на корточки и, скорчив печальную мину, сказал — «Младшие мои братья, вы же видите, что я интеллигентный человек. Это старик Тай его люди решили обмануть гостей из Гуандуна. Я же просто хотел немного подзаработать. Конечно, я тоже приступил закон, но вы можете отпустить меня. Ваша цель очень серьезная, а путь сложен и тернист. Я же слаб и бесполезен, буду вам обузой, если возьмете с собой. Я лишь наврежу вам». Увидев, что он все еще держит рюкзак в руке, Лао Ян не мог удержаться. Скорчив злобную гримассу, он направил на старика пистолет и сказал, «С чего ты взял, что мы горим желанием тащить тебя с собой? Иди, куда глаза глядят, но вот вещи оставь тут, и можешь спокойно свалить в туман». Наставник Лян смущенно посмотрел на рюкзак. «Ну, это... это же мое...» «Младший брат, ты же джентльмен!» В ответ Лао Ян потряс перед его носом пистолетом, возмущаясь. «Я не джентльмен! Я собака страшная! И взвать к моей совести не имеет смысла!» Я же подумал, что наставник Лян не так беспомощен, как хочет казаться. И если отпустить его, он вполне может снова встретиться с дядей Таем, если тот выжил». Тогда наши враги снова станут сильнее. Если возьмем его с собой, то сможем следить за ним. Возможно, что-нибудь полезное узнаем. Поэтому я остановил Ляо Яна и обратился к старику. Возможно, наш путь и сложен, но если вы уйдете один, даже забрав свой рюкзак, то, не имея опыта, не сможете выбраться отсюда» почему бы вам не спуститься вместе с нами? Дядя Тай обещал вам отдать часть находок. Если нам попадется что-то ценное, мы тоже можем поделиться. Согласитесь, что у троих шансы на выживание выше, чем у одного. Видите ли, в темноте на вас может напасть дзундзы, призрак или злой дух, и никто вас не спасет. Лао Ян же продолжал угрожать. «Можешь уходить, не держим, только барахло оставь тут и одежду тоже снимай». Но наставник Лян уже раздумывал над моими словами о части добычи, угрозы Лао Яна лишь добавили ему уверенности. «Давайте не будем спорить, нам же есть что обсудить. Вы двое сразу видно, достойные молодые люди, уважающие старость. Мне неудобно отказывать вам. Думаю, будет идеально, если мы объединим ваш профессиональный опыт и мои знания». Когда я услышал его слова о том, какой я хороший и уважительный молодой человек, то чуть не расхохотался ему в лицо. Это ж надо, с такой скоростью менять свое мнение. Мой дедушка был прав. Людям нельзя доверять, попадаются самые разные и странные. Мы осмотрели содержимое рюкзака наставника Ляна в поисках чего-то полезного, искали веревки и фонари, которых нам не хватало. Но в основном там были еда и одежда. Наставник Лян сказал, что важное снаряжение несли дядя Тай и Эрмандзы, не доверив это другим. Ему дали лишь ракетницу и несколько фальшфееров на случай, если он потеряется, чтобы дал о себе знать. Без веревок нам надо уметь лазать по стенам, как гекконы, но сомневаюсь, что такие навыки у нас есть. Я зажег один из фальшфееров и бросил его вниз, чтобы определить хотя бы примерно, где и за что можно зацепиться при спуске. Путь вниз не был сложным, если бы у нас были фонари. Сейчас уже около 11 часов вечера, а за весь день мы ни разу не отдохнули. Не стоило спускаться сегодня, надо восстановить силы, перекусить, выспаться, иначе наделаем ошибок по дороге. Это может стоить нам жизни. Тем более, что мы не знаем, живы ли дядя Тай и его кантонский приятель, а у них были два пистолета с собой». И если они доберутся до нас, серьезное столкновение неизбежно, поэтому надо быть предельно осторожными. Я хотел расспросить наставника Ляна о его спутниках, но подумал, что сейчас такие разговоры не совсем уместны. Отношения у нас с ним все еще напряженные, он либо говорить откажется, либо соврет. Вот когда узнаем друг друга поближе, можно будет вытянуть из него правду». Я изложил свои соображения Лао-Яну, и он согласно кивнул. «Ты все правильно решил. Внизу так много трупов. Давай отдохнем наверху, пока есть возможность». И мы вернулись к алтарю с бронзовым сосудом. Лао-Ян разжег уголь, найденный в рюкзаке наставника Ляна, разогрел консервы и вскипятил воду. Наевшись, мы съели еще немного шоколада, чтобы повысить уровень сахара в крови. И после еды нас всех стало клонить в сон. Я решил дать остальным поспать первыми, сказал, что послежу за огнем. Лао Ян усмехнулся, напомнив, что тут нет диких зверей, которых надо отпугивать. Но я шепнул ему на ухо, что на самом деле хочу понаблюдать за наставником Ляном. Казалось бы, такой бесполезный человек зачем-то понадобился дяде Таю. «Может быть, если мы сделаем вид, что оба спим, он покажет свое истинное лицо?» «Если ты так переживаешь, давай я просто дам ему по башке и будем спать спокойно», — предложил Лао Ян. Я отмахнулся. Он и сейчас обуза, а после такого может совсем полным идиотом стать. Это было бы неприятно. Лао Ян согласился со мной и отправился спать. Я вытащил спрятанный под одеждой обрез, проверил заряды и засунул его за пояс. Затем вскипятил еще воды, чтобы промыть свои раны. Спасаясь от гейзера, я сильно обжег руки. Если их сейчас не обработать, ожоги могут загноиться. Пока я этим занимался, Лао Ян успел выспаться и сменил меня. Но сон не принес мне облегчения». Все тело болело, ожоги на руках сильно чесались и ныли. Проспал я часов пять и проснулся, чувствуя себя совсем разбитым. Суставы ломило, как при простуде, а нос был заложен. Умывшись и выпив кипятка, приготовленного лауяном, я почувствовал себя чуть-чуть лучше. Во время завтрака я заметил, что лицо наставника Ляна было уже не таким настороженным и испуганным, как вчера, поэтому решил расспросить его о банде дяди Тая. Наставник Лян уже знал нас по именам. Внимательно выслушав мой вопрос, он посмотрел на меня и ответил. «Младший брату, так как мы теперь в одной лодке, я ничего от тебя не скрою». Когда мы отправились сюда, нас было пятеро, и только дядя Тай и Эр Мадзы имели необходимый опыт. Уважаемый Ли Иван, можно сказать, организаторы всей нашей экспедиции, я просто последовал за ними. В первую очередь мне хотелось увидеть, как добывают ценный антиквариат, а еще уважаемый Ли обещал, что я смогу выбрать для себя самое ценное – «Как видите, я самый бесполезный в их команде». Выслушав его, Лао Ян спросил, «Ты говоришь, вас пятеро было, но к реке пришли только четверо. Пятый куда делся?» «Человек, о котором вы говорите», — ответил наставник Лян, — «это уважаемый Ли. Когда мы спустились в шахту, он пошел к воде умыться и не вернулся». Мы пошли его искать и нашли, но уже без головы. Кто-то откусил ему голову. У нас с Лауяном сразу пропал аппетит. Мы поняли, чью голову нашли в животе Тайменя. Так бесславно закончился наш завтрак. Видя, что наставник Лян, готов рассказывать обо всем, что спросят, я поинтересовался, хорошо ли он знает Вана и Ли. И он гордо ответил. Знаю ли я этих двоих? Конечно, они необычные антиквары. Позвольте, я вам много интересного расскажу. Примечание переводчика. Фальшфеер. Перетехническое сигнальное устройство в виде картонной или ибонитовой гильзы, наполненной сигнальным перетехническим составом и оснащенной перетехническим воспламенителем. Другие названия Факел-свечка, аварийная свечка, Вспышка, свеча бедствия, сигнальная шашка, сигнальный огонь. Глава 16. Сползти на дно Закончив есть, наставник Лян вкратце рассказал нам историю двух заинтересовавших нас людей. Те, кого Эрмадзи льстиво называл боссами, родом были из Фашаня, провинции Гуандун, и звали их Ванцы и Липипа. Были они хорошо известны в среде местных торговцев антиквариатом. Мы с Лауяном уже были немного в курсе истории Липипы. Его семья разбогатела благодаря сборнику лесов и рек, где было указано местоположение множества еще не вскрытых гробниц. Но знали мы это с его собственных слов, а он мог преувеличить что-то или вообще соврать. Словам наставника Ляна я сейчас доверял гораздо больше. История ванцы была не такой захватывающей, как у Липипа, зато больше похожа на правду. Его предки были чауфенами. Кто такие чауфены? Это самые важные люди в ломбардах, в обязанности которых входило быстро и точно оценить вещь, принесенную в залог, проверить ее подлинность. Чауфенов в одном ломбарде могло быть несколько, но среди них был старший, да, чауфен. К нему обращались, когда требовалась оценка дорогого или спорного антиквариата, подлинность и стоимость которого было сложно определить. Поэтому старшие видели очень много настоящих сокровищ и странных предметов. Предком ванцы был известный дача фэн по имени Ван Санчу. В старости он написал записки об удивительных древностях. Эта странная книга была его автобиографией, в которой он большое внимание уделял тем раритетам, с которыми сталкивался. Информация о них была очень подробной. Место находки, имя владельца, мнение о предмете владельца и экспертов. Все, что Ван Санчу мог узнать. Думаю, такая книга имела бы большую ценность для археологов. Ванцы был не так образован, как его предок, но от природы обладал отличной памятью. Он не раз перечитывал эти записки и помнил их наизусть почти дословно. Случилось так, что однажды у уличного торговца он увидел фигурку белого нефритового льва и вспомнил, что в книге была описана похожая шкатулка с секретом. На глазах у всех, следуя инструкциям записок об удивительных древностях, он опустил фигурку в горячий чай. И вскоре пасть льва открылась, там лежала монетка сусального золота». С тех пор Ванцы стал известен, а его авторитет среди торговцев антиквариатом вырос до небес. Что касается истории, как познакомились Ванцы и Ли Пипа, наставник Лян ничего не мог рассказать. Он не знал. Меня вообще удивлял тот факт, что они пошли в гробницу. Люди такого рода избалованные и не привыкли к работе на земле. Как они решились и выдержали такой поход? — Что непонятного? — ответил Лао Ян. — Деньги легко могут свести с ума. Богатые люди, кроме денег, другой ценности в жизни не видят, и ради них способны на всё. Слышал, некоторые богачи даже попрошайничают, хотя на еду им хватает. Наставник Лян усмехнулся, не соглашаясь. — Сначала я тоже так думал, но позже понял, что ошибался. Они были весьма решительны, и, кажется, деньги их не слишком интересовали. Думаю, ответ кроется внутри древней гробницы. — Кстати, наставник, — сменил тему я, — вы ведь тоже видели сборник лесов и рек. Знаете ли вы, куда нам надо двигаться дальше, после того, как удалось пройти под водопадом? Наставник Лян взглянул на меня и ответил. — Это... Этот сборник лесов и рек — сокровище Липипы, я смог лишь краем глаза взглянуть на записи после его смерти. Кое-что видел, но вот о строении гробницы сведения прочитать не успел. Потом уважаемый Иван забрал записи и держал их у себя, никому не показывал. Но из того, что мне удалось подсмотреть, я могу сделать вывод, что вход в гробницу находится недалеко, где-то в той скелетов внизу. Поскольку он честно признался, что не уверен в своих выводах, я не видел причины не доверять ему. Мы позавтракали, собрали рюкзаки, я развязал руки наставнику Ляну, затем снял свою куртку и повязал ее вокруг талии, зашнуровал по потуже ботинки. Подготовившись, мы подошли к каменному мосту и начали спуск». «Ирония заключается в том, что среди нас троих я оказался самым физически подготовленным, потому факел доверили нести мне. Смешно. В дворце Лушанвана я был обузой для спутников. Как получилось, что ответственность за остальных легла на мои плечи сейчас? Не знаю, когда я успел так измениться. Во время спуска не произошло ничего особенного». Мы медленно шаг за шагом ползли вниз, приближаясь к темному дну пещеры. Было трудно, иногда я терял опору и дважды чуть не сорвался, но в целом спуск был не очень сложным. Даже смелая и отважная девочка могла бы сделать это, просто ей понадобилось бы чуть больше времени. Наставнику Ляну было труднее всех». К середине пути ноги его дрожали. Заметно было, что этот человек не привык к таким испытаниям. За время нашего спуска можно было выкурить полпачки сигарет, и, наконец, мы смогли вздохнуть с облегчением, почувствовав твердую и ровную поверхность под ногами. Вблизи куча трупов производила гнетущее впечатление, вызывая необъяснимый страх». Наверное, это были рабы или военнопленные, которых принесли в жертву. Их тела долгое время находились под воздействием влажного воздуха, без солнечного света, и на костях появилась черная плесень. В воздухе стоял затхлый запах. Многие тела были расчленены, пустые глазницы пугали. Мне показалось, что у некоторых были острые клыки». Я помог наставнику Ляну спуститься со скалы. Он пошатнулся и наступил на череп, проломив ногой кость. К счастью, я вовремя поддержал его, иначе старик упал бы. Вытирая пот со лба, он слабо улыбнулся». «Наверное, я выгляжу смешным. С детства я был слаб, падал от порыва ветра, а сейчас мое тело и кости еще слабее. Думаю, что не решусь снова когда-нибудь связаться с Даудоу и спуститься в гробницу». Успокоив его, я поднял факел, пытаясь понять, куда идти дальше. Вокруг были нагромождения относительно целых трупов и отдельных костей, В одном месте было заметно что-то вроде тропинки, но света факела хватало лишь на дюжину метров вперед, непонятно, куда она ведет. Но если прикинуть направление, то по ней можно дойти до ямы в центре. Наставник Элян был настолько физически переутомлен, что больше не мог идти. Я предложил ему пока передохнуть, а сам пошел осмотреть трупы, что показались мне необычными». Мы прошлись туда-сюда несколько раз. Вернувшись, я заметил, что выражение лица наставника Ляна, смотревшего на кости, сильно изменилось, и спросил, «Вы что-то увидели?» «Кажется, здесь есть тела, которые не были людьми», — неуверенно ответил он, — «форма некоторых черепов неправильная». По спине у меня пробежали мурашки. Не является ли это признаком, что трупы тут могут трансформироваться? А если это не люди, то кто тогда? Я спросил об этом наставника Ляна, и он ответил. — Не могу сказать. Если бы тут были такие тела, что не до конца разложились, не знаю, найдутся ли такие, можете поискать? — Легко сказать, сложнее сделать, — сказал Лао Ян. Судя по запаху, такие тут могут быть, но тогда они могут стать дзунзы. Будем копаться в костях, потревожим их, а у нас с собой нет даже копыта черного осла, и убежать тут некуда. Думаю, лучше все оставить как есть. Я был согласен с другом. Давайте не будем исследования проводить без необходимости. Наставник Лян, вероятно, тоже много слышал от зунзы и согласно кивнул. Я и не настаиваю, сам не хочу сталкиваться с чем-то подобным. Тут я сообразил, что факел горит уже давно, его надолго не хватит. Остаться здесь в темноте равносильно смерти. В лучшем случае придется идти на ощупь через свалку из мертвецов. Я не мог позволить нам долго отдыхать и поторопил остальных, направляясь вперед». Мы шли по тропе, со всех сторон окружённые костями и мумифицированными телами, среди которых я заметил много каменных статуй с черепами вместо голов. Земля тут была покрыта какой-то черной грязью, и идти по ней было сложно, ноги скользили. Подумав, что эта грязь могла образоваться из гниющих тел, я почувствовал, как холодеют ноги от испуга. Пламя факела становилось все слабее, темнота сгущалась вокруг нас. Мы прибавили шагу, почти перешли на бег, но через некоторое время я почувствовал неуверенность. Когда я осматривал эту тропу с высоты, мне казалось, что ее длина не более 200 метров. Такое расстояние мы должны были быстрым шагом пройти минут за пять, но уже прошло более четверти часа, а до ямы мы так и не добрались. Почему? Неужели где-то были развилки, и мы свернули не туда? Прошло еще минут пять, мы почти бежали, но вокруг все так же были груды костей, а впереди темнота. Мне было стыдно. Кажется, я просчитался, не подумав, что обзор внизу будет ограничен. Куда бы мы ни шли, везде картина была одинаковой. Здесь нет ничего, что помогло бы сориентироваться. Наставник Лян вдруг остановился, задыхаясь, и сказал, «Молодой брату, не беги! Остановись! Это бесполезно! Это ловушка!» Примечание переводчика. Чао Фэн. Дословно переводится как «блюститель казны». В древности в Китае не было ростовщиков как таковых, было понятие «займа», обычно «земли», который приводил к долговому рабству заемщика. Все ростовщики были государственными чиновниками, а возвращенные долги по сути являлись одним из источников пополнения императорской казны. Позднее, в прошлом и позапрошлом веке, китайцы переняли в некоторой степени традицию европейских ломбардов, и Чаофэны перекочевали туда, но уже потеряли статус государственных служащих. По сути, это были специалисты по возвращению долгов. Официально ломбарды были запрещены, на первое место вышли государственное и банковское кредитование – И до 90-х годов ломбарды были для этой системы серьезным конкурентом. Лишь в настоящее время система займов под залог вышла из тени. Да Чау Фэн дословно глава Чау Глава 17. Боевой порядок мертвецов. Мы уже долго бегали среди истлевших костей. У меня начала кружиться голова, и я не понимал, куда надо двигаться дальше. Сомнения все сильнее тревожили меня. Когда прозвучали слова о ловушке, Лао Ян остановился и переспросил. «Наставник, в чем заключается эта ловушка? С чего вы это взяли?» Наставник Лян, потирая грудь слева, указал на землю. «Младшие братья, посмотрите на этот череп. Не узнаете?» Я поднял факел и увидел тот самый череп, который раздавил наставник, когда спускался со скалы. Сердце мое замерло. Я огляделся. Действительно, тот самый обрыв, с которого мы спустились. Лао Ян, растерянно озираясь, спросил. «Старинау, ты вообще как ориентировался, когда вел нас? Разве это не то самое место, где мы спустились?» «Было обидно, но сердиться я мог только на себя. Не знаю, тут все кругом выглядит одинаково, я не думал, что могут быть развилки. Видимо, мы свернули по дороге и вернулись туда, откуда пришли». Наставник Лян взмахнул рукой и в гневе сказал... «Нет, вы не поняли. Я точно помню, что мы все время шли прямо, никуда не сворачивали, развилок и поворотов я не заметил, мы не допускали ошибок, нас что-то обмануло». Лао Ян, понимая, что дело не в запутанных тропинках, вдруг побледнел. «Это же ужасно! Возможно ли, что кругом мстящие души тех, кого погребли здесь?» «Могут ли они, защищая свою могилу, наводить морок, не давая живым приблизиться к погребальной яме?» Я горько усмехнулся. Здесь вокруг столько трупов, что сложно не поверить в козни нечисти. Но наставник Лян покачал головой. «Не думаю, что это так. У меня с собой благословенный амулет. Вас, возможно, могли заморочить, но со мной это не должно было сработать». «Зная, что этот человек имеет некоторый опыт, я спросил его, «Наставник Лян, вы лучше нас осведомлены в этой области. Помогите понять, что тут происходит. Скоро наш факел погаснет, мы должны быстро найти решение». Наставник Лян осмотрелся. Мы доверились тому, что увидели сверху, а на местности пошли по кругу. Думаю, тут проблема с расположением мертвых тел. С помощью такого количества костей можно использовать древнее искусство цемень, которое может превратить в лабиринт простую комнату, пещеру или открытое пространство. Вы же помните восемь боевых построений Джугаляна. Он сумел заманить в ловушку сотню тысяч солдат, использовав всего лишь груду камней. Здесь же огромное количество разбросанных в определенном порядке костей и тел. Неудивительно, что мы оказались в таком затруднительном положении. Разве для вас это не очевидно?» Нам с Лау Яном была знакома история Джугаляна, который, создав идеальное построение из камней на берегу горной реки, сумел поймать в ловушку Лусиня. Но это же роман, там полно преувеличений. Если побеждать врагов с помощью подобных стратегий было так просто, зачем тогда человечество создавало танки и артиллерию? Лау Ян тоже не поверил. «Наставник, не обманывай нас! Как делал это с боссами из Гуандуна? Ты тут в ловушке вместе с нами. Да, я слышал историю о восьми боевых построениях, но тут все совсем иначе. Тем более, что мы видели сверху, что кости расположены беспорядочно, нет тут никакого особого расположения. Как эта беспорядочная груда костей могла нас запутать? Или они перемещаются туда-сюда?» Сказав это, Лао Ян резко замолчал, словно вспомнил что-то. Испуганно прикрыв рот, он оглянулся и прошептал, видимо, обращаясь к духам умерших, «Простите меня, неразумного, не гневайтесь, пожалуйста». Не обращая внимания на испуг Лао Яна, наставник Лян продолжал, «То, что мы видели сверху, «Общая картина. Могли ли вы точно рассмотреть и запомнить все, даже маленькие проходы между трупами? Здесь же внизу мы не можем постоянно видеть общую картину. К тому же тут темно. Достаточно лишь на полметра отклониться от прямого пути, чтобы заблудиться. Не имея возможности видеть общую картину, мы неосознанно поворачиваем назад, считая, что идем прямо. И вот мы снова в начале пути». Я не буду вам подробно рассказывать общеизвестные принципы, скажу только, что не стоит недооценивать мудрость древних. Казалось, наставник Лян говорит разумные вещи, но мне все равно не верилось, что такое возможно. В любом случае, с нами творилось что-то странное, и добраться до свободного пространства в центре пещеры будет непросто». Я спросил наставника, нет ли у него каких-нибудь идей. Он вздохнул и ответил, «Хвастаться не буду. Я не специалист в этой области, но тут все довольно просто. Я бы смог решить задачу, будь у меня время. Только вот времени у нас нет, факел скоро потухнет. К тому же я думаю, что у нас сейчас есть более важная задача, нежели решение древних головоломок». Я знал, что он имеет в виду. У меня самого голова об этом болела. Основная проблема в том, что какое бы решение мы ни приняли, все будет плохо. Можно идти вперед и потеряться окончательно. Сейчас нам повезло, и мы вышли к исходной точке. Но в следующий раз нам не повезет. Стоять на месте тоже не вариант. Подниматься наверх тот еще труд, не имеющий смысла так как другой дороги от алтаря нет, и скоро факел погаснет, еды мало, воды тоже. Останется только лечь и умирать. Есть лишь один простой способ решить проблему — пойти по телам напролом. Но этот вариант никто из нас почему-то не предложил. Пока мы обсуждали создавшееся положение, пламя факела несколько раз дрогнуло и ослабло. Лао Ян задумчиво смотрел на огонь и вдруг закричал. — Черт побери! Как же все просто! Надо поджечь все эти кости, пока факел не потух. Когда все сгорит, дорога будет свободна, блуждать будет негде. — Интересно, как можно быть умным и таким глупым одновременно? Обругав его, я объяснил. Кости уже в камень почти превратились и отсырели. В лучшем случае мы от дыма задохнемся, пока они прогорят. Но если повезет, сгорим вместе с ними, потому что укрыться негде. Ты думать иногда не пытался? Сделаем так, я пойду первым, а вы будете следить за факелом в моих руках. Если я отклонюсь от прямого пути, то факел скроется за грудой тел, и вы мне сообщите об этом. Мы уже знаем, в чем проблема, и сможем ее решить». «Не пойдет. Возразил Лао Ян. Если погаснет факел, ты останешься один, и кто тебя спасать будет? Мы не должны разделяться. Я собрался поспорить, доказывая свою точку зрения, но тут факел в моей руке вспыхнул дважды и окончательно погас. Примечание переводчика Джуга Лян 181-234 годы. Взрослое имя Кунмин Гениальный ученый, энциклопедист и военный стратег, мыслитель, автор многочисленных капитальных трудов по истории, астрономии, математике и другим наукам. Ему приписывается разработка принципа «восьми боевых построений». Изначально этот термин был обобщающим названием для боевого построения войск, как говорил Бинь. Применение восьми способов боевого построения обусловлено преимуществами местности. В более поздней военной традиции это понятие означало классическое круговое построение войска, разбитого на восемь частей. Изобретение этой позиции приписывалось самому «желтому владыке», а первое упоминание о ней связано с именем знаменитого полководца Джуга Ляна, ее описание содержится в книге «Разговор Тайдзуна с Ливаигуном». Согласно этому описанию, войско выстраивается по периметру квадрата из девяти полей, и каждое поле имеет свое символическое наименование. Средние поля в каждой стороне квадрата соответствуют традиционным аллегориям четырех сторон света — тигру и дракону, птице и змее. Угловые поля символизируют природные стихии — небо и землю, облака и ветер. В центре остается пустое поле, где находится командующий. Ему же приписывается изобретение стратегии «пустого города», вошла в основную систему 36 китайских стратегем, построение лабиринта, из которого невозможно было выйти, хотя в нем не было никаких ловушек. В романе Тройцарстве примером использования этой стратегемы является битва со стотысячным войском, которое Джугалян заманил в открытый лабиринт, созданный из камней, установленных с учетом юго-восточного ветра и огненной атаки, Об этом речь идет в следующей фразе Наставника Ляна. История Джугаляна и его восьми построений описаны во втором томе Троицарствия. Восемь построений еще называют лабиринтом каменного стража, массив камней, расположенных по принципу Багуа. Это сооружение было построено на берегу реки Юфу. По легендам, во время разлива Яньзы лабиринт каменного стража на берегу оказывается затопленным, но осенью и зимой можно увидеть руины восьми построений. Лусинь. Генерал и политик государства Восточное У в период Троецарствия. Он начал свою карьеру в качестве чиновника, затем полевого командира при военачальнике Сун Цюане в 200-х годах во времена поздней династии Восточная Хань, а к 244 году дослужился до имперского канцлера. «Не имея возможности видеть общую картину, мы неосознанно поворачиваем назад, считая, что идем прямо». Наставник Ля описывает не принципы Цемень-Дундзя, а общеизвестное правило левой ноги. Если не иметь возможности сверяться с ориентирами на местности, легко начать путь по кругу, влево, если путник правша, вправо, если левша. Именно это правило левой ноги следует соблюдать, чтобы не заблудиться в лесу. Этот принцип является наиболее частой причиной того, что люди теряют направление в незнакомой местности. Скорее всего, некоторые принципы цемень-дунзя сориентированы на эту человеческую особенность. Их цель не запутать, а спровоцировать ошибку, основанную на правиле левой ноги. Например, расположить камни так, чтобы укрепить убеждение движения по прямой, создать видимость ровной дороги, чтобы идущий перестал следить за направлением. Глава 18 Дух, играющий с огнем. От факела и так немного света было, но когда он погас, воцарилась кромешная тьма. От неожиданности и испуга я чуть не выронил его». Наставник Лян оказался еще менее храбрым, чем я. С испуганным криком он бросился на утек. Но далеко убежать не смог. Раздался звук падения, видимо, он во что-то врезался, и теперь уже кричал не от страха, а от боли. Я достал зажигалку, снова запалил факел и обнаружил, что он даже не догорел до конца. Интересно, почему тогда пламя внезапно погасло? «Может быть, это ветер? Но ветра-то здесь нет». Лао Ян злорадствовал. «Старина У, ты прямо злой волшебник. Этот факел еще цел, но ты сказал, что погаснет, и он погас. Зато теперь даже прыгающего рядом негра не увидим, и ты напугал старика, до да усрачки срачки напугал». «Вот какого ляда ты ахинею несешь?» — возмутился я. «Нашел время шутки шутить. Почему бы тебе не пойти посмотреть, что там с наставником? Вдруг он до смерти убился?» Факел уже разгорелся как следует, и я поднял его повыше. Наставник Лян был неподалеку. Он лежал на относительно целом скелете в окружении разбросанных на земле костей. Я подошел, помог ему подняться... Лицо его было бледным, взгляд перепуганным. Лао Ян похлопал его по плечу. — Наставник, а ты забавный! Как ты такой храбрый собрался гробницы грабить? С облегчением глядя на горящий факел, наставник Лян ответил. Младшие братья, не поймите меня неправильно. Я не боюсь темноты, но здесь не просто стало темно. Перед тем, как огонь погас, что-то подуло мне в шею. Я подумал, что это дзунцзы, и мне стало страшно. Лао Ян рассмеялся. А тебе показалось. Просто холодный пот прошиб со сквозняком. Думаешь, если Дзундзы был позади тебя, он ограничился бы просто дыханием в спину? «Ты полагаешь, что дзунзы тут от скуки совсем рехнулись?» «Да, наставник Лян, успокойтесь. Постарался ободрить старика я. Бояться нет причин. Поняв, что мы ему не верим, он встревожился, закашлялся и суетливо стал нас убеждать». «Вы двое, братья, вы должны мне поверить, кто-то на самом деле дышал мне в затылок только что, вот оттуда дышал. Думаю, кроме нас троих, тут есть кто-то еще». Глядя на его упорство, я задумался. Факел погас без видимой причины, так что в его словах есть зерно истины. Что-то тут не так. Еще мне вспомнилось правило свечи в юго-восточном углу. Но факел не свеча, просто дуновением его погасить трудно. Думаю, нам сейчас надо быть крайне осторожными. Я подмигнул Лау Яну, рассчитывая, что он меня подстрахует. Мы достали оружие и немедленно пошли к тому месту, где стоял наставник Лян, когда погас свет. Там обнаружилась каменная статуя с черепом на плечах, но череп был высохший и совершенно неживой, Определенно дышать он не мог, а вот за статуей мог кто-то прятаться. Осторожно направив свет вперед, мы обошли статую, заглянули за нее, опасаясь, что кто-нибудь выпрыгнет оттуда. Затем Лао Ян забежал назад с криком «Руки вверх!». Но ничего не произошло, за статуей никого не было. Я вздохнул с облегчением, похоже, наставник Лян действительно был так напуган, что напридумывал себе всякого. Но нельзя его винить, еще пару месяцев назад я и сам был в такой обстановке, напугался до смерти. Достаточно вспомнить, как я от каждой тени шарахался во дворце Лушанвана. Лао Ян, глядя на меня, покачал головой. Мы собрались уходить, и тут... Воздух вокруг нас словно всколыхнулся, раздался тихий звук, похожий на хлопок, и факел снова погас. Я чувствовал себя слепым котенком. Что случилось? Огонь погас слишком внезапно, и в этот момент в темноте раздался крик Лауяна. — Да чтоб меня! Стринау, Осторожно! Здесь что-то есть! Быстро зажигай факел! Я словно очнулся от сна, достал зажигалку, но еще не успел чиркнуть ею, как почувствовал движение воздуха за спиной. Словно порывом ветра меня ударило сзади, перед глазами появились искры, сердце чуть из груди не выпрыгнуло, но я был слеп в полной темноте и не мог понять, что ко мне приближалось. Этот порыв ветра пронесся над моей головой, я пошатнулся. Ноги подкосились. К счастью, мое падение не было слишком болезненным. Я всего лишь налетел на каменные статуи, стоявшие рядом, и уронил их. Что-то коснулось моего лица, но меня это не взволновало. Я спешно пытался снова разжечь факел. Когда мне это удалось, я увидел лауяна и наставника Ляна, лежащих на земле. Лица их приобрели сероватый оттенок, Старик беспрестанно призывал Амитабху. Лау Ян, сдерживая дрожь, попросил. «Посвети, что, черт возьми, это было? Почему так быстро?» Я, собравшись силами, встал и огляделся, держа факел повыше. Но кроме нас и каменных статуй вокруг никого больше не было. Ничего не изменилось, никаких новых следов. А ведь движение воздуха было очень сильным, Значит, противник был совсем рядом. Не мог же он исчезнуть без следа за то короткое время, пока я возился с зажигалкой. Да чтоб меня разорвало, неужели мы столкнулись с духом гробницы? Факел газ дважды, но если это дух гробницы, почему он играет с факелом, как со свечой? Это ни в какие ворота не лезет, так не должно быть». Я прикрыл огонь ладонью, чтобы его снова не задуло, и попытался поднять наставника Ляна. Но он был почти в трансе, ничего не соображая, ноги его не держали. Одной рукой мне не удавалось его удержать, он все время оседал вниз, словно мутной лужей пытался растечься. Лао Ян поспешил на подмогу и влепил старику пару пощечин, чтобы привести в чувство... Я опасался, что мой друг бьет слишком сильно, и остановил его, а наставник Лян наконец начал приходить в себя. Он растерянно огляделся и вдруг заорал благим матом. — О, права была мама, называя меня неудачником! Как хорошо было дома! И зачем я связался с Дауду? Все кончено! Я здесь сгину навеки! Понимая, что этим причитанием конца не будет, Лао Ян зажал ему рот и выругался. «Это не конец! Не стыдно быть слабым! Стыдно такие истерики на пустом месте устраивать! Если не успокоишься, мы тебя тут бросим! Ищи выход сам!» Угрозы подействовали. Наставник Лян вытер лицо рукавом и притих, опасаясь, что мы приведем угрозы в исполнении, а Лао Ян обратился ко мне старина у что это только что было ты смог рассмотреть это дуннзы я отмахнулся нет это было совсем рядом с нами но мы даже тени его не увидели Цунзы не может быть таким быстрым да посмотри сколько тут трупов настаивал Лау Ян. не может быть чтобы тут не было дзунзы а вдруг нам не повезло и мы встретили мастера цингун который стал дуннзы Я не хотел с ним спорить, просто подошел к телам, разбросанным наставником ляном при падении. Поковырявшись пистолетом в костях, объяснил другу. Тут слишком влажно, трупы быстро разлагаются, остались одни кости. Высохли эти тела давно, вон даже плесень образовалась, они не могут стать дзунзы, голову даю над сечение. Наставник Лян уже немного успокоился и, хлюпая носом, сказал... «Младшие братья, не имеет значения, взум это или нет. Я думаю, что пока факел не погас, надо вернуться на скалу и там все обдумать». Я понимал, что он не выдержал свалившихся на него испытаний и просто хочет отступить, потому успокаивающе похлопал его по плечу, объясняя, что враг сейчас в темноте, зато мы на свету, он хорошо нас видит. Если полезем наверх, он просто бросится следом, а защищаться на отвесной скале невозможно, нам останется лишь отправиться в ад и взывать там к милости Янь-Вана. Поэтому не стоит действовать опрометчиво, надо разобраться с создавшейся ситуацией здесь и сейчас. «Лау-Ян поддержал меня». «Старина управ! Разве у нас нет оружия? Даже если это дзунзы, мы не боимся его! Два ствола против одного перевес на нашей стороне!» Но наставник Лян, качая головой, расплакался. «Брат, не утешай меня! Даже два ствола не остановят дзунзы! Мы обречены! Пули против мертвеца бессильны!» Я никогда не сталкивался с дзундзы лицом к лицу, и понятия не имею, может ли огнестрельное оружие нанести ему вред. Но ведь даже мертвец состоит из мяса и костей, хоть как-то отстреляться мы сможем, наверное. Эта мысль принесла мне облегчение. Я уже не нервничал так сильно, как несколько минут назад. Но одно ясно — медлить нельзя, надо идти вперед». «Если не видим дороги, пойдем по трупам. Мы и так их уже немало переломали. Ничего страшного не будет, если раздавим еще несколько. Это всего лишь трупы, бояться нечего. Что касается аморальности такого решения, думаю, сейчас не время думать о морали. Жизнь важнее». Лао Ян тоже считал, что это лучший выход. Другого у нас все равно нет». Он поднял наставника Ляна, мы зарядили оружие, и, собравшись духом, пошли вперед, окруженные белеющими костями. На земле все еще виднелись следы, которые мы оставили в прошлый раз. Осматривая дорогу, я припоминал, что вот тут оступился Лау-Ян, оставив грязь на лежащем скелете, а вот тут поскользнулся я». Двигаясь вперед по собственным следам, мы не видели вокруг ни одной развилки, но я чувствовал что-то странное. Почему тела вокруг разлагаются неравномерно? Рядом с белеющими скелетами лежали тела, на которых еще оставалась гниющая плоть, а иные имели даже кожу на лицах. Я решил остановиться и рассмотреть их повнимательнее. И как только повернул голову к ближайшему телу, Снова воздух пришел в движение, послышался хлопок, и факел погас в третий раз. Помня свое неудачное падение в прошлый раз, я сразу присел на корточки и тут же услышал где-то сбоку крик Лауяна. «Бля! Я поймал его!» Примечание переводчика. Свеча в гробнице. Этот обычай описывал и Джан Моэ в своих романах. У северных Дауму есть правило — при посещении гробницы сразу зажечь свечу в юго-восточном углу. Если она гаснет, значит духи, обитающие там, против гостей. И тем более в таком случае ничего нельзя оттуда выносить. Будда Амитабха — одна из трех форм Будды — Самый известный и популярный из пяти бут мудрости покровительствует всем, кто искренне взывает к нему вне зависимости от их происхождения, положения или добродетелей. Цингун — одна из техник ушу, позволяющая добиваться легкости передвижения, словно избавляющая от влияния гравитации.